Глава 5. Мне не очень хотелось убивать Эндрю Артемиса. Конечно, так нужно было сделать. Я знала это и не колебалась, но не была готова к тому, что один из них будет таким, ну, скажем так, симпатягой. Исследование, проведённое мной, было тщательным, дотошным, возможно, даже граничившим с одержимостью. И из него стало ясно, насколько эта семья морально прогнила. Это помогало мне сосредоточиться на текущей задаче, зная, что я не отнимаю у мира ничего ценного. У себя в голове я даже начала считать своё сугубо личное стремление общественным благом. Семья Артемис была воплощением ядовитого капитализма, чёрной дырой морали, татемом жадности. Боже, я была так молода. Лёгкость, с которой я прикончила Джерреми и Кэтлин, предала мне смелости. На самом деле это просто удача. Один резкий поворотка леса, и они со свистом скатились с обрыва. А на машине Амира не осталось даже царапины, чтобы вызвать подозрение. Сколько всего могло пойти не так. Задумываясь об этом, каждый раз вздрагиваю. И если бы что-то пошло иначе, я бы могла потерять самообладание, поменять свои планы или, что ещё хуже, попасться Но меня не поймали. Что от вечер звёзды сошлись. Честно говоря, то, как быстро мои бабушка и дедушка покинули этот мир, было очень любезно с их стороны. Я знала, что я могу продолжить. Можно поблагодарить их хотя бы за что-то. Эндрю был сыном брата Саймона Ли, и информацию на него собирать было сложно. Он не присутствовал ни на одной из гротескных семейных вечеринок с официантками в костюмах павлинов, спасибо колонкам сплетен за этот лакомый кусочек и аккуратными дорожками кокаина на серебряных блюдах, которые носили карлики в цилиндрах. Он не был на семейной яхте этим летом, обмазанный маслом и лежащий на палубе с Бриони и её тощими друзьями с бронзовым загаром. У него даже не было Простенькой работёнке в главном офисе Артемисов в высоком здании на Грейт Портленд-стрит. Идеально серый Бентли простраивал снаружи, когда Саймон был там, своеобразный флаг, сообщающий о присутствии королевы. Примечание. Когда монарх находится в Букингемском дворце, над крышей развивается королевский штандарт. Конец примечания. Даже Тина об Артемисах... Я неохотно с ней подружилась, когда работала там. Ещё дойду до этого, не смогла мне сильно помочь. Я спросила, почему его не упоминали в статье о ежегодном благотворительном бале Артемисов, а она неопределённо ответила: "Он мог пойти своим путём. Нельзя было слишком сильно давить на неё в этих вопросах". Я не стала настаивать, чтобы не привлекать никакого внимания. Мой двоюродный брат явно её не интересовал. Эндрю не появился на похоронах своих бабушки и дедушки. Такое заманчивое событие, особенно если наблюдать с разумного расстояния. И стало понятно, что-то не так. Я не сдавалась. Когда не смогла его найти в Фейсбуке, я настроила Гугла оповещение о своём юном кузене и терпеливо ждала.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 В статье о старикашке, наблюдающем за болотными лягушками где-то в районе Топей Восточного Лондона, я узнала всё о топях и поняла, Эндрю отдалился от семьи Эртемис ещё больше, чем я. Это о чём-то говорило, особенно если принять во внимание, что моё существование не признавалось с самого рождения. Эндрю не пытался сравнять с землёй болото и построить фабрику, чтобы малолетние работники шили там легко воспламеняющуюся одежду из полиэстера. И он не думал сдирать шкуру с болотных лягушек на дизайнерские сумки. Его семейство наверняка бы в это вписалось, если б была прибыль. Нет, он был волонтёром, помогал наблюдать за брачным поведением жаб, следить, что этим отвратительным существам есть где жить и размножаться. Бесплатно? Думаю, если б я не столкнула его бабушку и дедушку с той пыльной дороги в Марбелье, они покончили бы с собой, услышав, что их внук делает со своей жизнью. Работа в компании Артемисов никак бы мне не помогла сблизиться с Эндрю. Это наоборот играла против меня. Из случайных вопросов, которые я задавала во время работы в главном офисе, их было удручающе мало, учитывая мою низкую должность. Казалось, мой двоюродный брат несколько лет назад отрезал себя от семьи и из года в год почти не разговаривал со своими родителями. Действительно иронично. Прямо как у Аланис Марисет. Примечание: отсылка к песне Ironic. Конец примечания. Кто вообще понимает, что такое ирония, что я так долго пыталась пробраться во внутренний круг Артемисов, а мой кузен так решительно вырвался из него. Но несмотря на намерение Эндрю жить другой жизнью, он был одним из них. Родня встретила бы его с распростёртыми объятиями, если бы ему наскучило помогать отвратительным лягушкам и облагораживать Восточный Лондон. Давайте будем реалистами. Такая вероятность есть. И что, крайне важно, он всё ещё был возможным наследником в случае смерти остальных членов семьи, особенно если их кто-нибудь поторопит. Поэтому я сделала всё необходимое: исследовала лягушек, купила обезобразную ветровку и записалась на волонтёрскую программу в проекте "Болото Woltemstol". Как-то в воскресным вечером я смотрела один из тех, основанных на реальных событиях фильмов на 5-м канале. Речь шла об амбициозной городской женщине, которая бросила всё ради простой жизни в горах с козами. Она отказалась от своих дизайнерских сумок, и явно мужской взгляд режиссёра сыграл здесь решающую роль. От своей скучной жизни она увидела чистоту в земле, в природе, в возвращении в деревню. Она была как с обложки глянцевого журнала, одетая в безупречный комбинезон. Светило солнце, И на мгновение я была соблазнена, прежде чем вспомнила о своих насущных целях по уничтожению семьи. Моя шаткая позиция заключалась в том, что проект болота Уолтемстоу даже отдалённо никогда не будет напоминать нечто похожее. Никто не уходит с этого клочка земли вдохновлённый историей. Никто не усвоит урок: любовь к себе, самая важная любовь в жизни, в сетке для волос и резиновых перчатках, которые препятствуют загрязнению неприкосновенной среды обитания лягушек. Посвящение в волонтеры состоялось в дождливый майский день. Я ехала на поезде из Кингс Кросс в очках без диоптрий, удобной обуви, куртке и панамке. Я чувствовала себя совершенно невидимой. Это приводило в замешательство и в то же время интриговало. Никто не взглянул на меня — Ни один мужчина не обернулся в мою сторону. Я даже захватила с собой ланчбокс. Всегда думала, это тревожный звоночек для человека старше 8 лет. Согласно Google Картам, топи были далеко от знакомой кофейни, а я не собиралась рисковать и есть что-то, бывшее в непосредственной близости от диких животных. Центр для посетителей был мрачным местом. Этого описания уже достаточно. Не представляйте себе яркой освещённый комплекс с дружелюбными вывесками или работающим туалетом. Это была хижина с крышей из гофрированного металла, а внутри висели детские плакаты с каракулями сырняков и случайных абстрактных птиц. Роджер, руководитель проекта, был там, чтобы поприветствовать только нас двоих. Я была слегка шокирована тем, что кто-то ещё добровольно пришёл работать на болоте, не замысляя убийства. Но вот один такой нашёлся. Люси, как она представилась, тридцатилетняя айтишница, но она всегда стремилась проводить больше времени на природе. Она выглядела как человек с дефицитом витамина D, бледная и осунувшееся лицо. И я изо всех сил старалась держать себя в руках, видя, как загораются глаза Роджера, когда он с энтузиазмом кивает в знак согласия с каждым её словом. «Ты пришла по адресу, Люси», — сказал он. «Возможно, мы не объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но я всегда говорю, что эти болота — восьмое чудо света». Он рассмеялся, и его глаза скрылись под морщинистой кожей. Я представила, как Роджер произносит эту фразу по меньшей мере раз в день, и лениво подумала, есть ли у него жена. которую я бы очень хотела попросить меня и от него избавиться. Моя ветровка была идеальной. Люси носила похожую, а Роджер, казалось, был на шаг впереди в водонепроницаемом комбинезоне. Вынесли термос с чаем. Роджер прислонился к стойке регистрации и объяснил, в чём будут заключаться наши обязанности. Несмотря на многочисленные обещания, что мы погрузимся в потрясающий мир охраны природы, Наша зона ответственности прополка. По словам Роджера, это очень важно для поддержания хрупкого экологического баланса участка. Со стойки регистрации нас повели на экскурсию по болотам, которая заняла у нас всего 25 минут. Возможно, болото в единственном числе было более уместно. Это была печальная история с проблеском подлинной красоты. Одинокая цапля стояла неподалёку. Мухи жужжали вокруг камышей, но помимо этого никаких звуков дикой природы не доносилось. Толп посетителей тоже не наблюдалось. В какой-то момент Роджер пробормотал что-то о местном развлекательном центре и плохой организации финансирования, и его лицо поумрачнело. Представьте, развлекательный центр ваш заклятый враг. Льюси казалось искренне заинтересовалась водной частью, задавая уточняющие вопросы о сетке и компостировании. Я молчала, кивая в такт и всё время высматривала Эндрю. Судя по нескольким фотографиям времён его молодости, он был высоким, стройным парнем с волосами песочного цвета и пугающе ровными зубами. В меру симпатичный, чтобы второй раз взглянуть на него в баре для Лондона даже привлекательный. Но кроме Роджера и пожилой женщины, которая собирала травы и чем-то напоминала мне героиню Леди в фургоне Алана Беннета, вокруг никого не было. Удивительно, но Роджер не дал нам сделать ничего по-настоящему полезного в тот день. Сказал: "Работа очень деликатная" и настоял на том, чтобы мы провели час в хижине, изучая требования охраны труда и техники безопасности. В основном там были многочисленные предупреждения о прудах. Как по мне, несколько жалких лужиц, но Роджер строго отметил, что они намного глубже, чем кажется, и их реальный размер скрыт тростником. «Мы должны быть очень осторожны, работая рядом с ними, так как один неверный шаг может привести к неприятностям». Даже Люси не особо поверила. Когда водная часть закончилась, Роджер благоговейно помолчал, глядя в небо, как будто спрашивая разрешения, прежде чем заговорить. А теперь я уверен, вы ждали этого момента, усмехнулся он. Лягушки в этой стране есть только два местных вида лягушек: обыкновенная и прудовая. Встречаются на мелководье и в садах. Но у нас здесь есть более редкий экземпляр. О, да, у нас есть болотная лягушка. Он дождался удивленного возгласа, который Люси должным образом выразила, и продолжил. Болотные лягушки — интересные ребята. Парень по имени Эдвард Перси Смит привез лягушку. 12 таких из Венгрии в 1935 году. Они покинули пределы его сада и размножились, хитрые негодники, кивнул он, как будто у лягушек был какой-то план колонизации британских островов. Нас отвели на берег главного пруда и велели вести себя тихо. Роджер должно быть весил по меньшей мере 200 фунтов, примерно 90 кг. И всё же двигался с ловкостью опытного взломщика. Главное их не пугать. Одними губами произнёс мужчина, осматриваясь вокруг. Пока мы стояли там, я задавалась вопросом, действительно ли это был лучший подход к поиску Эндрю. Я представила себе выходные, проведённые с Роджером в молчаливом ожидании этих существ, грязь, просачивающаяся в ботинки, дождь, леденящей кости, и почувствовала себя поверженной. Но у меня не было другого выбора. Эндрю был следующим человеком в моём списке. А я не люблю отклоняться от плана. Это выводит всё из строя. Примерно через 15 минут неловкого молчания, пока Роджер рыскал вокруг, а Люси стояла неподвижно, разве что дрожа от предвкушения, я уловила движение. Старик махнул нам рукой и подозвал к себе — Мы на цыпочках пробрались сквозь камыши, стараясь разглядеть обещанную тварь. Судя по описанию, я примерно представляла, что мы увидим какое-то гигантское, разноцветное, радостно прыгающее существо с блестящей кожей. Вместо этого мы еле разглядели внизу маленькое, грязно-зелёное пятнышко. Его единственное украшение несколько светло-зелёных линий на спине. Это была, пожалуй, самая переоценённая вещь на свете. Я ведь я смотрела фильм "Жизнь прекрасна. Мама Джимми" Софи заставила. Лягушка убежала. Легушки вообще могут бегать в камыши, как только мы приблизились, и Роджер посмотрел на нас с глубоким разочарованием, словно мы пытались пронзить существо стрелами. Ну что ж, вы пока не освоили, как это делать. На следующей неделе вы, возможно, увидите спаривание. Сейчас сезон. Решив никогда не учиться повадкам простой на вид лягушки, я последовала за Роджером и Люсей обратно в центр, чтобы собрать свои вещи. Когда мы уходили, я заметила доску объявлений с фотографиями сотрудников и волонтёров и заметками, напечатанными шрифтом Comic Sans, объясняющими, кто есть кто. Я направилась прямиком туда и нашла его. Это заняло у меня минуту. Глаза искали того аккуратного принца с фотографий. Но здесь у него был конский хвост и серега из ракушки. Даже на Камден Маркет больше не продают этот мусор для хиппи. Что же такого страшного стряслось с Эндрю, что он сделал такой жизненный выбор и усилил своё решение туннелем во втором мухе. Деревянная Жерелььена выводила на мысль, что Эндри точно брал год отдыха от университета и потратил его впустую. Я смотрела на фотографию дольше, чем стоило, а потом попыталась, не взначай, спросить Роджера о его коллегах. А вот и Линда, которую ты видела за прополкой. Он понизил голос. Она так одинок, бедняжка, заботится о своём муже с деменцией. Я задумалась, приятнее ли пропалывать области обитания лягушек, и решила: да, скорее это, чем помогать мужчине, который тебе нравился, сходить в туалет. Ещё есть Филлис. Мы зовём её Фил. Боевая, но хорошо ладит с посетителями школы. А вот это юный Эндрю занимается исследованиями дикой природы и разбирается в вопросах её охраны. Нам повезло, что он с нами. Парень получил степень по экологии в Брайтоне и грант на идентификацию новых видов в Австралии в следующем году. У них там уже 240 известных типов. Он где-то здесь? небрежно спросила я. Не сегодня. Он на семинаре по грибкам у всей популяции. Должно быть, я выглядела встревоженной, потому что Роджер быстро добавил и расхохотался. То есть, у популяции лягушек. Закончив с испытательным днём, я собрала свои вещи, выразила надежду встретиться ещё раз и сказала, что мне нужно спешить. Я беспокоилась, что Люси захочет пойти со мной и боялась самой мысли о 45 минутах в поезде за обсуждением событий дня с кем-то, кто так низко поставил планку для нового хобби. Но, как ни странно, она задержалась, и Роджер был в восторге. предложил ей ещё одну чашку чая и спросил, что она знает о третонах. Я понадеялась, тот не собирается начинать флиртовать с этой фразы. Вот как это было. Каждую субботу я отправлялась служить Роджеру в его крошечное скучное королевство. Каждую субботу я вырывала сырники Убирала дорожки и старалась не обижаться на то, что Люси близко общалась с Роджером, ухаживая за лягушками, в то время как я занималась физическим трудом. Их головы были близко друг к другу, я слышала отрывистые слова и смех, когда он показывал ей, как ловить и помечать лягушек. Зачем я не узнаю никогда? С тех пор я узнала, болотная лягушка никоим образом не является особенной, находящейся под угрозой исчезновения или ценной. Не было никаких земноводных, которые нуждались бы в нежной заботе Роджера. Эти дворняги болотного мира чувствовали бы себя просто прекрасно и без пристального надзора 50-летнего мужчины, одетого в несуразные оляповатые футболки. Единственное, что мешало мне, Намеренно вышибить мозги некоторым из этих животных и навсегда покинуть центр была Эндрю. В свою первую полноценную смену я сразу же заметила его. Он расчищал тропинку к прудам, подпевая песни, что он слушал, я не поняла. На нём были большие наушники со звукоизоляцией, но скорее всего это была рэгги. Я ждала неизбежного знакомства. И, конечно же, во время перерыва Роджер его представил. Пока мы здоровались с Олиссией, бубнила о том, как интересна эта работа, я разглядывала его. Длинные волосы, почти до плеч, были неухоженными и растрёпанными. Одет Эндрю был в брюки цвета хаки и древний серый жилет, а ногти были испачканы в земле и грязи. Но выглядел он подтянутым. Широкие плечи и мускулы явно от физического труда, а не от тренировок в модном тренажёрном зале. Если бы он привёл себя в порядок, легко бы вписался в семью Артемис. Хоть его лицо и светилось добротой, в глазах сверкали серые искорки, как у моего отца. Когда он повернулся, я увидела, что в профиле он очень похож на Джереми. Был ли Эндрю так же высокомерен? Трудно сказать. Я поведала ему ту же расплывчатую историю, что и Роджеру с Люси. Я была Ларой, агентом по недвижимости в Северном Лондоне, только что прекратила длительные отношения со своим бойфрендом, хотела бросить себе очередной вызов, и меня очаровала охрана и восстановление окружающей среды со времён университета. Я намеренно назвала себя именем его матери, чтобы посмотреть, не нервирует ли это его... но он и глазом не моргнул. Вместо этого Эндрю нетерпеливо кивнул и сказал, что тоже заинтересовался этой темой во время учёбы. Хорошее начало. В тот первый день Эндрю был занят ремонтом покосившегося забора. Странная пара Люси и Роджер занималась лягушками, а я убиралась в центре для посетителей. Просто хочу отметить, что до сих пор не видела ни одного посетителя. Но Роджер ведошувлённо ждал школьную экскурсию в понедельник. Как раз то, что нужно нашей молодёжи на свежем воздухе, никакой нудятины в центре досуга. Я наблюдала, как Эндрю работал, поглощённый своим делом, без особых усилий ремонтируя забор. Если бы он не был так похож на своего дедушку, я бы убедила себя, что выбрала не того человека. Он был беззаботным, простым, трудолюбивым. Семь никто в семье Артемис не занимался физическим трудом примерно с 1963 года, если только вы не считаете, что идти по головам ради получения желаемого тяжёлая работа. Мне нужно было найти повод заговорить с ним. И поскольку я не собиралась спрашивать совета, как правильно убираться на крошечной кухне, пришлось подождать, пока все прервутся на обед и пойти со своими бутербродами к нему. Он грелся под лучами весеннего солнца, закрыв глаза. Так приятно работать на улице, решилась я. Я так устала от офиса, где гонишься за прибылью и нагло водишь за нос клиентов. Ладно, это было слишком очевидно, но сработало как надо. Часто люди просто хотят, чтобы вы были зеркалом их собственного мнения. Особенно это действует на мужчин. И хотя Эндрю представлял себя просветлённым борцом за природу, Он всё равно был уязвим. Боже, это так верно сказано, он повернулся ко мне с улыбкой. Это место мой храм. Мне невыносимо то, что нас, как сообщество, заманивают в корпорации какие-то толстосумы, и всё ради ещё большего обогащения за счёт нашего труда. Неплохо. Значит, всё будет проще, чем я думала. После 15 минут беседы о капитализме и пороках империи я упомянула о моей семье на Тимерах. Конечно, без настоящих имён и объяснений, что София и Джон не были моими родителями. Просто в общих чертах поведала о либеральной семье, которая выступала против изменения климата и голосовала за либерастов. Это должно было подтолкнуть его рассказать о своих родственниках. Я полагаю, у тебя похожая семья. Я угостилась из его вазочки с олиฟками. Он слегка поёрзал и почесал шею мизинцем. Вообще-то нет. Я сам во всём этом разобрался. Мои родители уделяли не слишком много внимания моему идеологическому воспитанию. Были заняты развлечениями и деньгами, ну, вернее, сказать, покупками. Я учился в лучшей частной школе, у меня были прекрасные няни, хороший дом, Думаю, какое-то время я плыл по течению. Стажировался в фонде благосостояния в 16 лет, наслаждался всеми привилегиями, что были у моей семьи. Но университет изменил меня, впервые заставил увидеть истинное неравенство. Люди думают, в Брайт они одни богачи, понимаешь? Но там учатся и совсем необеспеченные люди, студенты «Ну, они все были так увлечены и связаны с реальным миром, понимаешь?» «Мне стало стыдно за себя, понимаешь?» Я великодушно предположила, что его постоянное «понимаешь?» было чем-то вроде нервного тика и попыталась копнуть глубже. «Молодец!» — я сжала его руку. «Требуется мужество, чтобы по-настоящему открыть свои глаза?» «Ну, не совсем так». Если есть многомиллионный трастовый фонд, на который можно опереться, когда надоест жить как простые люди. Но он, казалось, оценила это, рассеянно потеряя место, которого я только что коснулась. С этого момента я втянулась. Потребовалось ещё пару недель, чтобы выдёргивать сырники, чтобы предложить выпить после работы, и Эндрю с радостью согласился. К сожалению, Люси тоже, и что ещё хуже, Роджер Мы оказались в унылом пабе недалеко от центра, и это, думаю, было бы неплохо, если бы в недавнем прошлом его не окружала кольцевая развязка. И давайте будем честными, если бы клиентура была совершенно другой, а винная карта предлагала бы что-то кроме тёплого шардоне из Австралии. Разговор шёл в основном об этих проклятых лягушках, и Эндрю очень хотел рассказать нам о своей частной коллекции. Роджер закатил глаза. Этот парень считает, здесь недостаточно интересно, да? Приятель всегда ищет что-то более экзотическое. Он сказал это так, как будто иностранная лягушка была опасна и отвлекала Эндрю от достойных трудолюбивых типов, обитающих на молотах. Роджер определённо проголосовал за выход из ЕС. Я изобразила интерес, призывая кузена рассказать больше, в то время как Роджер повернулся к Люси и попытался начать с ней разговор на тему верхнего слоя почвы. Эндрю понизил голос и слегка наклонил голову в мою сторону. Центр прекрасное место, и у Роджера добрые намерения, но он прав. Меня интересуют более экзотические виды. Это может звучать безумно, он замолчал. Тогда я с интересом посмотрела на него. Но я изучал, как лягушки справляются с депрессией. Вы слышали о Камбо? Нет, Эндрю. Конечно, я ни хрена не слышала. Нормальные люди не думают о лягушках и депрессии. Нормальные люди не проводят свои дни в грязных болотах у двухполосной дороги, ожидая посетителей, которые никогда не придут. С другой стороны, нормальные люди не пытаются уничтожить всю свою семью. Так что мне действительно следует научиться меньше осуждать и больше слушать. Я широко раскрыла глаза. Эта секреция одного из видов лягушек, и существует множество исследований о том, как она помогает вылечить депрессию и зависимость. Мы все так полагаемся на западную медицину, навязанную нам крупными фармацевтическими компаниями, но становится всё более очевидным, что природа предлагает нам лучшие способы решения проблем. Камбо. Он сделал паузу. Сотворило чудеса со столькими людьми. Эндрю взглянул на Роджера, чтобы убедиться, что тот не слушает, и снова повернулся ко мне. Вот почему у меня дома есть эти лягушки. Я пытаюсь усовершенствовать дозировку. Немного переборщишь, и тебя тут же вырвет. Это сложный процесс, и я выращиваю их, чтобы увеличить свои запасы и помочь людям. Мне уже не нужно было притворяться заинтересованной. Какой странный путь выбрал Эндрю, накачав себя лягушачьим соком. Наверняка существует хороший психотерапевт с Харли Стрит, который мог бы справиться с его проблемами менее безумным способом. С другой стороны, богатые детки всегда пытались проложить свой собственный путь. лишённые острых ощущений и воспитанные в тепличных условиях, в которых усердие кажется бесполезным. Некоторые становятся промоутерами в клубах, кто-то художником с пристрастием к травке. Чем тогда плохо торговать с лягушками? Я засыпала его вопросами и сказала, что считаю его отважным. Мне не стыдно, что я поведала о своей борьбе с депрессией и показала себя уязвимой. не имело значения, ведь всё это было ерундой, и несмотря на вескую причину испытывать глубокую скорбь, мне посчастливилось её избежать. Мужчинам нравится, когда женщины уязвимы. Им нравится ощущать, что нам нужна помощь, как бы уверенно мы ни выглядели. К тому времени, как мы вышли из паба, я почувствовала: он уже на крючке. И всё же мои плечи были напряжены, а руки сжаты в кулаки по дороге на станцию. Он был хорошим человеком, хоть и бестолковым. У меня не было жжения в горле, когда я думала о нём, хотя оно появлялось раньше, если я представляла его похожим на моего отца или деда. И этот постоянно подогреваемый гнев, от которого мои уши будто пылали. Вот что помогло легко убить Джеррими и Кэтлин. Вот что сделало это забавным. Я не испытывала этого едкого ощущения вот уже несколько недель. Как наслаждаться новым приключением, если невозможно разозлить себя? К следующей смене мы обменялись номерами. Один из рисков с одноразовым телефоном никогда не знаешь свой собственный номер наизусть. И в течение недели переписывались друг с другом, делясь ссылками на разные исследовательские работы. Я не читала ничего. но было легко отреагировать правильно, быстро просмотрев заключение. Боже, благослови этих бесполезных учёных, которые годами занимаются отупляющими, никому не интересными исследованиями, но любезно оставляют небольшую сноску, суммирующую всё за пару минут. Переписка выглядела как флирт, но скорее всего, Эндрю просто нравились люди, проявляющие интерес к его специфическому хобби с земноводными и галлюциногенами. Иначе всё, что я воспринимала как простенькое паймай, убей, превратилось бы в кошмар. Прошло 4 недели, и мы стали хорошими друзьями. Я знала, где он жил, в Тоттенхэме, в общежитии с четырьмя другими парнями, все докторантов. Какой у него был любимый роман, что-то у Уильяма Бойда, но я забыла. И что он был строгим веганом. Мы начали ходить в унылые паб после работы по субботам, где сильно напивались, и я шутила о Роджере, пока Эндрю меня не останавливал. К этому времени я уже точно знала, как убью его. Как и в случае с бабушкой и дедушкой, план не был конкретным, и мог сорваться, но после первой удачи я была уверена в себе, а Эндрю мне полностью доверял. Как-то в субботу я решила вернуться в центр и взять с собой бутылку вина. Стояла тихая ночь, и на небе сияли звёзды, что было редкостью в этом окутанном смогом городе. Эндрю согласился выпить, но немножко волновался. "Роджер, сошёл бы с ума", засмеялся он. "Но, думаю, ничего плохого не случится. Не такой уж и нарушитель, мой кузен". несмотря на его столь хвалённые радикальные убеждения. Хоть на это как-то повлияли 14 лет обучения в частной школе. Родители не раскошеливаются на 250 тысяч фунтов стерлингов в надежде, что их ребёнок умышленно нарушает негласные правила британского общества. Охрана в болотном центре была никакой. Не было ни видеонаблюдения. Что бы вы украли? Несколько рыбёшек? ни колючей проволоки. Эндрю просто воспользовался своим ключом, и мы вошли. Спустились к главному пруду и сели на небольшой участок настила, который установил Роджер, чтобы ему было легче наблюдать за лягушками. Я открыла бутылку вина и отпила из неё. Когда мы передавали её друг другу, я подняла тему, волновавшую меня уже давно. «Можно я попробую то лекарство из лягушек, Эндрю?» Ты так много говорила о нём, и всё это звучит как приключение, которое бы я не позволила себе пропустить. Наступила тишина, и я услышала, как он быстро вздохнул. "Не думаю, Лара. Я не эксперт и всё ещё пытаюсь усовершенствовать дозировку. На прошлой неделе я принял слишком много и отключился на 15 минут. Она примерная. Не хочу использовать тебя в качестве под опытного кролика". "Понимаю", кивнула я. Ни в коем случае не хочу на тебя давить. Просто подумала, это немного поможет мне справиться с паническими атаками. Я замолчала. Надеюсь, извлечь выгоду из его врождённой британской неловкости. Он снова вздохнул. Не знал, что у тебя бывают приступы паники. У меня тоже случаются, ещё с детства. Я часто говорила маме, что не могу дышать, но не мог это нормально объяснить. Недавно они вернулись и стали сильнее. Он посмотрел на меня с пониманием и неуклюже потёр мой большой палец. Что случилось? спросила я, глядя на него с подходящим градусом беспокойства. Мужчинам нравится, когда на них пристально смотрят. Это демонстрирует вашу увлечённость их словами. Мои бабушка и дедушка попали в аварию. Эндрю закрыл глаза и отпустил мою руку. Я не стала его удерживать. Вместо этого снова взяла вино и окунула пальцы в пруд. А насколько тут глубоко? Роджер ведёт себя так, будто здесь может спрятаться лохносское чудовище. Эндрю рассмеялся и откинул волосы с лица, отчего отвратительная серьга с ракушкой звякнула. Напряжение рассеялось. Это место вся его жизнь. Ему просто нравится воображать, что всё здесь больше и страшнее, чем на самом деле. Пруды не очень глубокие, хотя этот я переходил вброд и удивился, что в середине уровень воды доходит примерно до талии. Ты же не хочешь, чтобы Роджер тебя поймал? Подумая о лягушках, Лара, сказал он притворно возмущённым тоном. Мы допили бутылку, и я решила вызвать такси. Эндрю помог мне подняться. Я была пьянее, чем думала. и мы, спотыкаясь, вернулись к главным воротам, хихикая и шикая друг на друга. Я предложила подвезти его домой, но он сказал, что хочет подышать свежим воздухом, и я прыгнула в Toyota Prius. Водитель слушал странные попури из акустических мелодий. За несколько минут до того, как мы подъехали к моей квартире, я почувствовала вибрацию мобильного. Неуклюже разблокировала телефон и посмотрела на СМС-ку. Ок. Давай сделаем это. В следующую субботу после работы. Принеси вино. Я думаю, розовое будет, кстати. Но это совершенно секретно. Никто не должен знать. Несмотря на ужасную кавер-версию All That Jazz, которая звучала в машине, я смогла улыбнуться. Попался. Следующая неделя была тяжёлой. Я не могла спать. работать, делать что угодно, кроме как думать о субботе. Помню, когда мне было 17, нас с Джимми пригласили на вечеринку по случаю дня рождения одноклассника в ночном клубе в Финсбери-парке. Элитно. Мы потратили кучу времени на подделку удостоверений и выбор нарядов. Придумали красноречивую ложь для Софи и отрепетировали всё до мельчайших деталей, чтобы нас не застукали, как это бывает с тупыми подростками. Вся ответственность была на мне. Джим прокололся бы в одно мгновение. Выражение лица выдаёт его постоянно. К понедельнику мы были так взвинчены от предвкушения, что я не могла заснуть. У меня внутри всё трепетало. Адреналин разливался по телу, и я вертелась с одного бока на другой, переживая о том, сработает ли наш план, доберёмся ли мы до клуба и проведём ли ночь так, как задумали. Это было, убого, Мы смогли это провернуть. Всё прошло как по маслу. Но вечеринка была огромным разочарованием. Мы мы застряли под ледяным ливнем в ожидании автобуса в час ночи. Джимми силился сдержать тошноту, а я старалась отдалиться на случай, если у него не получится. И из-за этого никчёмного события я так переживала. Сейчас похожее чувство, за исключением того, что ставки намного выше. И я больше не езжу на ночных автобусах. Подготовка к субботе заключалась не столько в том, какое платье надеть, сколько в покупке бутылки вина с закручивающейся крышкой и пары резиновых перчаток. В понедельник у меня было и то, и другое. Следующие 5 дней у меня дрожали ноги и путались мысли, в которых то ни дело появлялся улыбающийся Эндрю. Честно говоря, не помню, чтобы Патрика Бейтмана изводило чувство вины за аморальные поступки. Примечание. Патрик Бейтман главный герой романа "Американский психопат" Брета Истона Эллиса и одноимённого фильма. Конец примечания. Осуществить этот план с поистине холодной головой оказалось гораздо труднее, чем я думала. Тем не менее, наступила суббота. И вместо того, чтобы сесть на поезд до центра, как обычно, Иду всю дорогу пешком, надеясь успокоить себя ритмом своего шага. И это правда работает. В центр прихожу с улыбкой и готовностью красить дверь общего туалета, как велел Роджер. Эндрю опаздывает, и через 30 напряжённых минут я начинаю беспокоиться, что он не появится вовсе. Но всё же он приходит. Волосы стянуты повязкой из старой футболки, на нём пара лоскутных шорт, которые слишком похожи на пижамные штаны. У его отца был счёт у портного на Джермин-стрит, думаю, Морчес. Какая обеспеченная растрата. Машу ему рукой, но не прекращаю красить дверь. Не нужно быть слишком нетерпеливой, особенно если он чувствует себя неловко из-за предстоящего события. День становится всё жарче. Роджер, Люси и пожилая леди, которая спасается от своего дряхлого полуживого мужа, Сидят в столь же дряхлых шезлонгах рядом с туристическим центром и пишут названия растений на палочках, которые нужно воткнуть в землю, будто растение что-то значит для национального фонда. Слава богу, есть солнце. Дождь наверняка загнал бы нас внутрь, и задуманный им план рухнул бы. Вряд ли я когда-либо работала так усердно, как сегодня. Два слоя водостойкой краски и полная очистка внутренних стен в придачу. Оказывается, ничто так не повышает производительность, как запланированное убийство. В пять часов вечера Роджер заваривает чай, мы все складываем инструменты и идём на веранду. На самом деле это приятно, как будто я часть чего-то. Чего-то обыденного и совершенно бессмысленного. Но это не кажется пустяком, если ты... никогда не испытывал ничего подобного Бывало, в некоторых ситуациях я задумывалась, не посылает ли мне Бог знаки, чтобы я сошла с этого пути и начала нормальную жизнь. Но каждый раз я вспоминала, что не верю в Бога. А даже если он есть, то сам обрёк меня на такое существование. Мы отправляемся в пап в 6 вечера. Роджер и Люси следуют за нами по пятам. Люси действительно изменилась за то время, что мы были в центре. Образ слегка нервного кролика испарился. Сегодня на ней бандана и комбинезон. Лицо загорело от работы на свежем воздухе. Может, Роджер для неё просто наставник? Я так и не поняла. Учитывая альтернативный вариант, горячо надеюсь на это. В пабе довольно тихо. Занято всего несколько столиков. Одинокий молодой человек, потягивающий пинту наедине с книгой, выглядит немного неуместно. Это совсем не то заведение, где нужно искать уединение. Мы с Эндрю осушаем бутылку отвратительного белого, в то время как Люси и Роджер потягивают шампанское. Разговоры натянутые. Наша компания выглядит неестественно, особенно сейчас, когда мы считаем секунды, как парочка, которая не терпится свалить и оказаться в постели. Заказываю ещё одну бутылку и говорю, что мне нужно выпить для храбрости перед предстоящим свиданием. Роджера это забавляет. Он просит заставить парня платить и даёт советы, как завязать разговор. Один из них, я не обманываю, состоит в том, чтобы спросить, какая настольная игра, по его мнению, лучшая. Моя любимая и очень противоречивая Монополия. Никто не спрашивает, почему она противоречивая. И его разочарованный взгляд — сам по себе награда. Эндрю начинает постукивать ногами, и я беспокоюсь, как бы он не отступил, если мы задержимся здесь надолго. Поэтому решаю взять быка за рога. Допив бокал, встаю и лучезарно улыбаюсь. Что ж, пожелайте мне удачи. Мне нужно быть в Энджеле в половине девятого. Будем надеяться, он того стоит. Я перекидываю сумку через плечо и радостно хлопаю Эндрю по спине. Роджер поднимает свой бокал за меня, Люси нерешительно машет рукой. Выйдя из паба, сворачиваю с главной дороги и возвращаюсь в центр. Решаю не писать Эндрю, позволяя ему взять бразды правления в свои руки. Вместо этого сижу на обочине и пью вино из фляжки, которую захватила с собой. У меня нет привычки пить из ёмкостей, которые так откровенно взывают о помощи, но моё вино должно быть отдельно. То, что у меня припасёно для Эндрю, смешано с водкой, а мне нужно сохранить ясность ума. Теперь вы понимаете, почему мне нужна бутылка с завинчивающейся крышкой, чтобы не возиться с пробкой. Треть содержимого я вылила в свою фляжку, а остальное разбавила лучшей водкой, которую смогла найти. Не то чтобы у него завтра будет похмелье. Мне просто захотелось его уважить и не подсовывать водку уровня моющего средства. Прощальная трапеза и всё на этом. Хотя, по-видимому, в Америке больше не дают такого права. Один парень заказал еды на сотню фунтов, а потом отказался есть. Охранники были так взбешены этим проявлением независимости, что теперь никто не сможет получить последнего удовольствия. Сокамерники проклянут его, но я восхищаюсь решимостью этого человека разозлить всех до единого. Выпив примерно половину, вижу шатающуюся фигуру. Некоторые мужчины выглядят такими растрёпанными, что кажется, словно их нарисовал ребёнок. Эндрю как раз такой человек. Все сомнения развеяли волосы. По ним сразу понятно, кто ко мне приближается. Лёгкое покачивание выдаёт допитую вторую бутылку вина. Я встаю и смеюсь, махая ему свободной рукой. Пошла ты на хрен за то, что бросила меня там. Он легонько хлопает меня по плечу. Роджер толдычил расписание утилизации отходов, и Люси никак не пыталась его остановить. Она, кажется, считает это очаровательным. Кузен бросает рюкзак и нащупывает ключи. Как только мы входим, Он кладёт сумку на большой стол, а я направляюсь на кухню за кружками. Он не должен узнать, что мы будем пить разное вино. Когда я нахожу посуду, Эндрю уже устраивается на улице. С долей веселья замечаю, что на нём кажутся резиновые перчатки. Получается, сегодня вечером мы оба принимаем меры предосторожности. Я дам раствор из пипетки, хорошо? Не думал, что тебе на самом деле захочется лизнуть лягушку. Эндрю смеётся, но я вижу, как он встревожен. Не волнуйся об этом сейчас. Отложи её и давай выпьем. Мы можем заняться этим позже, говорю с улыбкой, протягивая ему кружку с надписью "Лягушатник" сбоку. Он с благодарностью берёт её и делает большой глоток. Напрягаюсь, гадая, заметит ли он необычную крепость. Но тут просто пьёте и садитесь рядом. Пока Эндрю дозирует лягушачий сок, мы говорим о полевых работах и местах, куда он хочет поехать после Австралии. Решив, что мне нечего терять, я спрашиваю, поддерживают ли родители его амбиции. Мы не общаемся, прямо говорит он. Уже несколько лет. Это к лучшему, у меня очень токсичная семья. Что случилось? Глажу его руку. О, ничего. Хотя всё. Я просто родился не в той семье. Я часто шутил, что меня подменили, а настоящий сын моих предков колесит на Бентли по какому-нибудь пляжу. Они неплохие люди. Ну, мама не такая. На самом деле она прелестна, но все ожидания, которые они возлагали на меня, были сосредоточены вокруг денег и бизнеса моего дяди. И это просто ужасно. Я поддерживал связь некоторое время после заявления, что не буду работать на семью. Но это стало слишком сложно. Они настаивали, говорили, что я принимаю глупое решение и веду себя как избалованный ребёнок. Эндрю отпивает ещё вина. Все должны пить вино из кружек. Так и правда, можно перебрать. Кузен открывается мне, когда расслабляется. Пока я доливаю ему вино с водкой, он объясняет, как его отец завидовал старшему брату, как пренебрегал эмоциями матери, а его сестра умерла в возрасте 9 месяцев, из-за чего он всегда чувствовал, что должен жить за двоих. Я притворяюсь молчаливой, но отзывчивой подругой, в то же время мысленно благодарю вселенную за то, что мне приходится иметь дело только с одним, двоюродным братом. Я пью воду, но Эндрю ничего не замечает. Он слишком далеко зашёл в своей исповеди, думая, что может доверить мне свои самые сокровенные и запутанные мысли. Психотерапевты достойны каждого пенни. Не хочу торопить его, но разговор про семью недостаточно подробный, чтобы как-то помочь мне, и на все мои прямые вопросы я получаю невнятные и расплывчатые ответы. Время для лягушачьей слизи, пока он не напился до потери сознания. Не хочу ждать неделю. Ещё один вечер в пабе с Роджером, я не переживу. Слава богу, вбитая в частной школе вежливость не исчезает с повышением градуса, и когда я напоминаю Эндрю о первоначальном плане, он во всеоружии. Достаёт заранее подготовленные пипетки и объясняет, что ему придётся оставить небольшой ожог на моей коже. чтобы сыворотка легче проникла в организм. Где ты хочешь прижечь, спрашивает он. Большинство людей выбирают место, которое легко скрыть. Я останавливаюсь на ступне. Их не забудешь прикрыть, поэтому не придётся объяснять происхождение шрама. Снимаю кроссовки, стягиваю носки и осматриваю веранду, убеждаясь, что вокруг не валяется ничего из моих вещей. У меня не будет времени, чтобы остаться после того, как мы закончим. После убийства. Бутылка из-под розового вина пуста, и я кладу её рядом со своей сумкой. Засовываю кружку в боковой карман, чтобы отнести на кухню. — Ты должен сделать это со мной, Эндрю, — напоминаю ему. — Одно мне страшно. Мы сделаем это вместе, одновременно. Он тычет пальцем мне в лицо и улыбается, заправляя волосы за ухо. Не волнуйся, Лара. Я привык. Я с тобой в этом путешествии. Тфу. Путешествие. Это никакое не путешествие, если вы не направляетесь из пункта А в пункт Б. Хотя сегодня ему есть куда направляться, если вы меня понимаете. Он выбирает место на руке под татуировкой лавца снов, хоть не китайский иероглиф. Спички готовы, он зажигает две и прижимает к моей левой стопе. Горячо, но не больно. Определённый признак того, что мне нужен хороший педикюр. Затем кузен наносит раствор. "Ложись", командует Эндрю. "Подожди несколько минут и подыши". Я смотрю в ночное небо, краем глаза наблюдая, как он обжигает собственную кожу. Слышу, как мужчина выдыхает и ложится рядом со мной. Если затошнит, просто скажи мне, и я тебя переверну. Хорошо, что здесь есть озеро. Он смеётся, кажется, целую вечность, прежде чем замолчать. Мы остаёмся там в темноте и ждём. Я не знаю, как долго мы так лежим. Чувствую, как по мне разливается тепло. Ощущение комфорта просачивается сквозь моё тело, как если бы всё вокруг объяло меня я парю на крыльях ветра я чувствую шепчу и поворачиваюсь к нему эндрю тихо стонет закрыв глаза мне нельзя терять рассудок не хочу прерывать связь с окружающим миром постоянные голоса в моей голове замолкают и слышно только биение сердца интересно Эндрю тоже это слышит. Медленно и ровно. Пульсация под кожей. Чувствую, как лапа животного касается моих пальцев и смотрю вниз. Это его рука. Наши пальцы переплетаются. Солидарность, своего рода родство. И это приятно. Нет. Я переворачиваюсь и использую силу наших рук. чтобы столкнуть его в воду. Его тело расслабилось и обмякло. Мне даже не пришлось прикладывать какие-либо усилия. Это очень, кстати, потому что у меня чертовски кружится голова. Во время падения тело разворачивается, наши взгляды встречаются, и он на секунду приходит в себя. Его лицо исказилось от удивления, а рот широко открылся, как будто он собирался закричать. Но этого недостаточно. Вино и лягушачий яд сделали своё дело, и Эндрю падает в пруд. Опустив ногу в воду, я начинаю давить на его голову. Мои ногти блестят в лунном свете. Эндри вздрагивает, всего на мгновение, и обмякает. Вода успокаивается. Не знаю, сколько времени это занимает. Я будто наблюдаю издалека, склонившись, проверяю тело на признаки жизни. Вероятно, не рекомендуется совершать убийство, находясь под воздействием непроверенного препарата из земноводных. Это небрежно. Но хочешь жить умей вертеться. Убедившись, что он не собирается выпрыгивать из воды, как это принято в большинстве фильмов ужасов, наклоняюсь к пруду и провожу рукой по его шее. Я умываюсь Встаю и надеваю туфли. Полотенцем вытираю веранду, не трогая бутылку и один флакон с препаратом. Остальной мусор отправляется в пластиковый пакет. Из его телефона удаляю наши последние сообщения. Даже у хиппи есть айфоны. И этот хиппи поставил на пароль свою дату рождения. Я была осторожна, не говорила ничего конкретного в переписке, но он упомянул о встрече, а мне не нужны лишние вопросы. Осматриваю место преступления, используя фонарик на телефоне, пока Эндрю плавает позади меня. Всё выглядит как надо. Я довольна. Это был несчастный случай. Трагично, но без каких-либо подозрений. Идеально. Отношу свою кружку на кухню, ополаскиваю, вытираю и ставлю в шкаф, натянув капюшон на голову, выскальзываю из центра и иду к главной дороге, где меня ждёт такси. Там я на секунду торможу. Кажется, будто за мной кто-то идёт. Но это всё легушачий препарат, так что я отмахиваюсь от этого чувства. Машина сначала петляет по тихим закоулкам, а потом выезжает на главные улицы, где полно ночных тусовщиков. Силуэты кружатся и расплываются по мере того, как мы едем. Всю обратную дорогу смотрю в окно и глубоко дышу, чтобы успокоиться. Перебираю Бусины ажерелье Эндрю. Я его сняла уже после убийства. Ещё один сувенир. На самом деле это было притворство, что-то из фильмов о сирениках. Но они были одинокими мужчинами, делавшими это ради сексуального удовлетворения. А у меня цель совсем другая. И она уж точно не доведёт меня до шоу про самых привлекательных преступников на 5-м канале. Выхожу из такси в добрых 10 минутах езды от своей квартиры и бросаю сумку с полотенцами и перчатками в мусорное ведро. Замеряв, на секунду задерживаю дыхание и чувствую, как мне не хватает воздуха в лёгких. Я позволяю себе погрустить по дороге домой. Почти 9 минут слёзы текли по лицу, и чувство сожаления съедало меня изнутри. Поворачивая ключ в двери, я протираю глаза рукавом и качаю головой. Хватит. После бокала вина и двух серий ситкома чувствую, как действие препарата ослабло, и я могу уснуть. К сожалению, проходит на удивление быстро, и перед сном я даже не думаю о милом кузене, который сейчас плавает лицом вниз в грязном пруду. Когда я заправляю нижнюю часть одеяла под ноги и кладу подушку под одно бедро, чтобы устроиться поудобнее, моя предпоследняя мысль: нужно хорошенько позавтракать. А уже засыпая, думаю: не сходить ли потом на педикюр, просто чтобы избавиться от следов лягушачьего яда. Забота о себе. Это новый потребительский тренд, преподносимый женщинам в феминской обёртке. Но это совсем неплохо. в конце концов. Очень важно привести себя в порядок после тяжёлой рабочей недели.